Чард корректно лорейнер затем начал рисовать светящиеся слова в воздухе, что было сил. Это была магия, способная увеличить скорость тела, которую он выучил при помощи альфа-стигмы от рыцаря мага из табула. Быстро закончив магическую последовательность, Райнер начал произносить слова, и чтобы получить максимальную выгоду, он старался изо всех сил активировать магию. Данными словами яскрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух обитающий внутри. Тот же миг его тела засветилось, и он смог разогнаться до такой степени, что его мышцы чуть не разорвались. Он скачал с лошади, прыгнул туда, где Феррис боролась с молниеносным зверем, он снова начал рисовать магические фигуры в воздухе, и рисовал он две фигуры двумя руками одновременно. Магические формации были немедленно завершены, а Райнер скандировал. «Что я ищу? Радужное уничтожение! Кури!» В магических образованиях Кури появились два светящихся куба, затем из них появились лучи света. Один нацелился на молниеносного зверя, откусившего руку Релки, другой нацелился на зверя, который напал на солдат Гейлфиланта. Зверь, напавший на Релку, ещё вспых после удара. Но зверь рядом с солдатом Игелфиланта почувствовал присутствие Кури, перевёл взгляд, затем отскочил в сторону, уклоняясь. Чёрт, промазал. Нет, попал. Затем она взмахнула мечом в направлении летящего зверя и отразила в него луч Кури Райнера. Зверь был сожжён светом Кури и, подрагивая, исчез. Теперь остался лишь один. Райнер продолжил рисовать магические формирования, приближаясь к Феррис. «Остался один. Ты сможешь с ним справиться?» Феррис слегка улыбнулась, высоко подняв меч, и сказала. «Всё не как раньше. Теперь я смогу сама прикончить нескольких». «Но если противник тот человек...» а Райнер тоже кивнул. «Если их противником является тот человек по имени Лир, это будет хлопотно». Он был сложным противником, так как мог использовать несколько типов рул-фрагмей одновременно. Он был самым сложным врагом, которому Райнер, Феррис, Тир и Люк могли противостоять только пять минут. Этот человек был, вероятно, недалеко от них, и он пришёл, чтобы забрать жизни Райнера и остальных. Причина была проста. А оттуда, где находились Райнеры остальные, они использовали Рульфраммей, который мог защитить их войска против Рульфраммей Гастарка. Врак уже подтвердил это. Тогда они решили победить пользователей Рульфраммей. И, возможно, они планировали захватить все их Рульфраммей. Несмотря ни на что, тогда давай победим его, сказал Райнер. Затем он высвободил магию магических образований, которые он подготовил. Но в этот момент молниеносный зверь скочил отступил. Он сыромобно бил солдат Гель Филантова вокруг себя, рёв зверя был настолько громким, что подавёл героические крики солдат в этой области, как будто распространяя сообщение о том, что здесь много жертв, призывая своих собратьев. Райнернах мырлылся, оборачиваясь и оглядываясь. Он обнаружил, что Кефара уже бросилась к Крелке, прижимая её тело, чтобы остановить поток крови, крича: "Она всё ещё жива! Её можно спасти!" Толи посмотрел на Войса и позвал: скорее используй этот целебный камень под названием пепел смерти но вы слишком мягко посмотрел на туали а затем с очень счастливой улыбкой на райнера а действительно если б я был более неудачлив я бы умер это заставляет меня лучше понимать битву и было неожиданно что он смог так легко разбросать солдат гелфиланта отправив ассасина в сейчас не время говорить об этом быстро передай пепел смерти вы вздохнул плечами глядя на туали Затем перевёл взгляд на Релку, которая была на земле. В этот момент Релка, изо всех сил пытавшаяся открыть глаза, слабо произнесла. «Всё в порядке, Войс сама?» Войс кивнул. «Да, я в порядке. Это всё благодаря твоей защите, Релка. У тебя хорошо получилось». Релка слабо улыбнулась. Войс улыбнулся и кивнул. «Но да, извини, у нас нет времени, чтобы вылечить тебя. Ассасин из Гастарка уже подтвердил наше существование». «Я полагаю, что следующая волна нападений тоже придёт быстро, и я не желаю исцелить обычного солдата, как ты, ведь это потратит в пустую перенос смерти. Поэтому оставлю тебя здесь, но, если возможно, пожалуйста, замедлился Сина из Гастарка». Он не успел закончить фразу, так как Туали сердито закричал. «О чём ты говоришь?» Релка теряла большое количество крови, и лицо медленно теряло цвет. Явно не было времени, чтобы тратить его впустую, если он продолжит оставлять всё как есть, Она, вероятно, умрёт через несколько минут. Поэтому Туалия уставилась на Войса, чётко произнеся. «Поспеши! Дай мне переносмерти! Быстро!» Но Войс прищурился, обернувшись, чтобы посмотреть на свою подчинённую с чёрными волосами. «Хармит, пожалуйста, доложи другим об этой ситуации!» «Не шути! Дай мне камень исцеления! Быстро!» Но Войс только указал пальцем на Туалия, жестом показав «Убей его!» После этого его подчинённая, та женщина по имени Хармет обнажила меч, нанося удар в Туале. Но Фарис переместила свой большой меч быстрее, чем та, разрезав меч черноволосой женщину на две части. Райнер воспользовался ситуацией, чтобы схватить Войса за волосы и сказал: "Ты только что хотел убить Туале, верно?" Райнер просто продолжил счастливо улыбаться, как бы признавая это. Но прежде чем он ответил, Райнер взял руку в волосах Войса, сказав: Не смотри на нас свысока, парнишка. Передай принес смерти, быстро. Хотя Хармет хотела обернуться и напасть на Райнера, но Войс остановила её. "Остановись, Хармет. Ты не противник Райнера", сказал он, поднимая голову, чтобы взглянуть на Райнера. "Ты используешь принес смерти не смотря ни на что?" "Конечно". Услышав ответ Райнера, Войс беспокойно улыбнулся. «Конечно! Если это «конечно», то тут ничего не поделаешь». Он вытащил камень размером меньше кулака и бросил его к Кефар, которая отчаянно пыталась остановить кровь, хлиставшую из плеча Релки. Кефар поймала камень и быстро прижала его к ране Релки, но этот камень не начал лечить рану Релки, поэтому Кефар подняла глаза, посмотрела на Войса и сказала «Скажи мне, как использовать перенос смерти!» Войс не посмотрел на Кефар, только на Райнера. Ты действительно хочешь использовать это? Говори быстро, Войс вздохнув сказал. "Онт, я открой. Пусть камень поглотит крови с трупов солдат Гелфиланта. Тут так много свежей крови, что её должно быть достаточно, чтобы спасти Релку". Тогда Кефар быстро мокнула камень в кровавую лужу на земле. Вскоре свежая кровь солдат Гелфиланта собралась в маленькую лужу, и камень начал пить эту кровь. А Рейнер посмотрел на эту сцену, На то, как камень, который вызвал у него ощущение холода, хотя он собирался спасти жизнь Рэлки, набирал силу, высасывая жизнь из солдат Гелфиланта. Пить жизнь других людей, чтобы получить силы исцеления, это была сила переноса смерти. Войс неодобрительно сказал: "Хотя это похвально, что ты не заботишься о гибели солдат Гелфиланта, но Рэлка не твой товарищ. Должен быть предел твоим стараниям спасти всех, Райнер". Затем Войс посмотрел на Рэлку на земле и позвал: Арелка. Та слабо открыла глаза, посмотрела на Воиса. Её губы образовали слово: "Да", но не смогли произнести его. Казалось, она была так слаба, словно на последнем издыхании. "Если мы хотим залечить твою рану, нам нужно поглотить немного больше силы. Но мы должны покинуть это место прямо сейчас, потому что мы являемся целью ассасинов из Гастарка, так как у нас есть рулфрагмей. Так что это лечение принесём смерти, тебе придётся сделать самостоятельно". Крэлка слабо кевнула, затем попыталась протянуть руку к переносу смерти в руке Кифар, но несмотря на попытку, её тело не могло пошевелиться. Поэтому Кифар сказала: "Я останусь". А Вэс обертился к Крэлке. "Если ты подведёшь меня, я не захочу больше тебя видеть". У Крэлки было такое выражение лица, будто она вот-вот расплачется. Она отчаянно пыталась протянуть руку, не заботясь о большом количестве крови, вытекающей из её плеча. Она схватила перенос смерти, пропитанный морем свежей крови солдат Гейлфиланта. В этот момент перенос смерти начал излучать зеленовато-белый свет, поток крови, льющийся из плеча Релки, внезапно замедлился. Вайс улыбнулся и кивнул. «Хорошо». Затем он снова обратился к Райнеру. «Теперь ты можешь отпустить мои волосы. У нас нет времени оставаться здесь и делать глупости». Хотя Райнер хотел сказать много вещей этому горделевому пацану, Но обнаружил, что не знает, с чего начать. Но слова Вейса всегда были верны, до такой степени, что это злило людей, но он всегда говорил мучительно верную правду, поэтому Райнер отпустил волосы Вейса. Он был прав, осталось не так много времени. Ассасин из Гастарка, тот человек по имени Лир уже добрался сюда. Он пришёл, чтобы забрать жизни Райнера и Вейса, у которых был Рульф Гмей. хотя его атака была остановлена из-за временного отступления молниеносных зверей, но этот человек немедленно вернётся. И он вернётся с подкреплением. Хотя он был один, когда тайно вошёл в Империон Эльфов и сражался с Райнером и другими в одиночку, но теперь с ним была армия Гастарка. Тогда, тогда была возможность, что существовал такой же сильный враг, как Элир. Райнер знал по крайней мере двух других солдат Гастарка, которые обладали такой же большой силой. Брат и сестра Суи и Ку Эти двое, владельцы Ролфэгмей, и они обладали невероятно большой силой, и когда-то охотились на Райнера и Ферриса. Хотя до сего момента он сумел уклоняться от их охоты из-за своей удачи, но если эти люди присоединялись к силам врага и нападут, это станет проблематично. Это означало, что они больше не могли оставаться здесь ни минутой дольше.